Глава третья За дорогой в Эстербри следили плохо, даже летом довольно сложно было преодолевать все те резкие повороты, колдобины, крутые подъемы к поросшим верескам пустошам и стремительные спуски в долины. Зимой же путешествие по ней превращалось в настоящий ад, и хотя за рулем Лендровера отдела уголовного розыска Старт Клайда сидел констабль Лоннон, Привычный к подобным испытаниям. До дома они добрались только к сумеркам, вынырнув, наконец, из леса и юзом пролетев последний обледенелый поворот, что заставило Лонна и Макаскина хором вырваться. Последние сорок ярдов констебль вынужден был чинно тащиться на малой скорости, после чего с нескрываемым облегчением выключил зажигание. Перед ними, как некий готический кошмар возвышалось на фоне окружающего пейзажа здание, совершенно неосвещенное и ужасающе тихое, построенное целиком из серого гранита, в стиле охотничьего домика до викторианской эпохи. И оно распростерло флигели, ощетинило с трубами и сумело принять угрожающий вид, несмотря на снег, который, как свеже взбитые сливки, лежал на его крыше. У него были своеобразные фронтоны из сложенных уступами более мелких гранитных блоков. Позади одного из них маячил странноватый придаток, крытый шифером башни, своеобразный контрфорс двух флигелей дома. Глубокие окна башни были ничем не закрыты и не освещены. Парадную дверь предварял портик с белыми дарическими колоннами, и ползучие ветви, голые сейчас виноградной лозы, предпринимали героические усилия, чтобы забраться по нему на крышу. В целом, это сооружение соединяло в себе причуды трех архитектурных стилей и, по меньшей мере, стольких же культур. Вспомнив реплику Макаскина, Линли подумал, что на романтическое местечко для новобрачных этот дом явно не тянет. На подъездной дорожке, на которой они поставили машину, образовалось отличное колея, протаренное явно не одним, а несколькими автомобилями, успевшими наведать сюда в течение дня. Но в этот час Уэстербри вполне мог пустовать, по крайней мере, окружавший его снег на лужайке дальше по склону, ведущему к озеру, был чист и не тронут. В мгновение — никто не шевелился. Затем Макаскин, бросив через плечо взгляд на своих пассажиров, распахнул дверцу и на них вдохнул пронизывающий ледяной ветер. Они неохотно выбрались наружу. Совсем неподалеку, этот же противный ветер. Порывы гнал воду от берега, неумолимо напоминая о том, как далеко на севере расположены лох Ахеймор и Уэстерпри. Он дул с стороны Арктики, заставляя коченеть, покусывая щеки, покалывая легкие, неся с собой запах соседних сосняков и слабый мускусный аромат горящего торфа, которым в местных краях топили камины. Зябка поёживаясь, все торопливо пересекли дорожку, Макаскин постучал в дверь. Утром он оставил здесь двух своих людей, и в домах впустил один из них, веснушчатый констебль, здоровяк с огромными ручищами, форма на котором чуть не трещала по швам. Держа под нос полный тех несытных сэндвичей, что обычно украшают блюда во время чаепития, он с жадностью жевал и был похож сейчас на переростка призорника который много дней ничего не ел и, возможно, еще очень нескоро получит какую-то еду. Он пригласил их в большой холл и, судорожно глотая, со стуком захлопнул за ним дверь. Кьюик прибыл тридцать минут назад, — поспешно объяснил Макаскину, который, поджав губы, с неодобрением смотрел на него. — Я просто нес им это. Кажись, они уж больше не могут без еды. Суровый взгляд Макаскина заставил констаблю умолкнуть. От растерянности на щеках у него проступили пятна. Он виновато переминался с ноги на ногу, не зная, что ему делать, как оправдаться перед начальством. — Где они? — спросил Линли. Он окинул взглядом холл, отметив ручной работы панели и огромную негоревшую люстру. Неприкрытый ковром пол был недавно отполирован, но его же успели испортить огромным пятном с полшем, как патока, к одной из стен. Все двери, ведущие из холла, были закрыты, и единственный источник света находился на стойке портье, расположенной под лестницей. По-видимому, констебль нес свою вахту именно здесь, поскольку на стойке теснились чашки и журналы. — Библиотеки, — ответил Макаскин. Он с подозрением стрельнул глазами в сторону своего подчиненного, словно его любезная заботливость об оголодавших подозреваемых Могла этим не ограничиться. Могла привести их к другим проявлениям любезности, о которых потом пришлось бы пожалеть. — Они там с тех пор, как мы утром уехали, Иоанн? Владой констабль ухмыльнулся. А, -а, а Только быстренько водили их в туалет. Две минуты дверь не запирать, я или Уильям снаружи. Когда Макаскин повел остальных через холл, он продолжил. — Одна все еще ирица, инспектор. Наверное, не привыкла целый день сидеть в ночной рубашке. Вскоре Линли обнаружил, что констебль предельно точно описал состояние Хелен Клайд. Когда инспектор Макаскин отперх распахнул дверь в библиотеку, она вскочила первой, и что бы там ни кипело у нее внутри, она грозила выплеснуться снаружи, пробив броню самообладания. Она сделала три шага вперед, ее тапочки беззвучно ступали, потому что выглядела, но никак не могло быть, обессонским говром. — А теперь послушайте меня. Я решительно настаиваю. Ее слова были полны пылкого гнева, но они замерли, словно она онемела от удивления при виде вновь прибывших. Лин ли -Ле знал, что встреча с леди Хелен не оставит его равнодушным, но никак не ожидал от себя нежности. И тем не менее именно это чувство с неожиданной стремительностью охватило его. Хелен выглядела такой жалкой. На ней были тапочки, мужское пальто, накинутые поверх ночной рубашки. Рукава она загнула, но ни с длиной, ни с широкими плечами ничего нельзя было сделать, и поэтому пальто висело на ней мешком, доставая самых щиколоток. Ее обычно гладкие и зачесанные каштановые волосы были растрепаны, никакой косметики. И в полумраке Комтона казалось, одним из мальчишек Феджина двенадцатилетних и отчаянно нуждающихся в спасении. Ферджин в романе Чарльза Диккенса «Ольвер Твист» ферджин старик, руководящий шайкой юных воришек. В голове у Линли мелькнулось, что вероятно он впервые видит Хелен, не знающий, что сказать, и он сухо промолвил. «Ты всегда знала, как одеться в соответствии с обстоятельствами». Томми" отзвалась леди Хелен. Ее ладонь подняла с волосам, жестом, рожденным скорее замешательством, чем неловкостью. Она бессмысленно добавила: "Ты не в Корнуолле?". Действительно, я не в Корнуолле. Этот короткий обмен репликами вдохновил затворников на энергичные действия. Они были рассредоточены по всей комнате: кто у камина, кто у бара, кто на стульях у застекленных книжных шкафов. Но теперь все. Как один они вскочили и ударились в крик. Голоса понесли со всех сторон. Никто не ждал ответов, просто люди стремились дать выход гневу. Мгновенно начался кромешный от. Ад. «Мой адвокат узнает, нас держат под замком. Никогда не встречал и более безобразного обращения. Мы все-таки живем в цивилизованном. Не удивляешь, что эта страна катится в тартары!» Слово не слыша их, Линли переводил взгляд. С одного человека на другого. Потом быстро осмотрел комнату. Тяжелые розовые шторы были задернуты, и горели всего две лампы, но света вполне хватало, чтобы изучить эту продолжавшую громко галдеть компанию, на требования, которые он по-прежнему не обращал внимания. Он узнал главных участников этой драмы, в основном потому, что они составляли окружение самой притягательной, и яркая особа в этой комнате — Джоанна Эллокорт. -э Знаменитая актриса стояла у бара, прекрасная и холодная блондинка. Ее белый свитер из ангоры и белые же шерстяные брюки, казалось, подчеркивали то ледяное презрение, с которым она встретила приехавшую полицию. Словно готова исполнить любое ее повеление, рядом с Джоанной стоял дюжий мужчина постарше, глаза с тяжелыми веками, жесткие сидящие волосы без сомнения ее муж Давид Сайдом по другую сторону от Джоанны всего двух шагах ее партнер по будущему спектаклю он резко вернулся к своему бокалу, который как раз наливал Роберт Габриэль либо не интересовался прибывшими, либо решил просто основательно подкрепиться для схватки. на перед Габриэлем быстро поднявшись с дивана воздвигся Стюарт Ринтул лорд Стинхерст. Он внимательно разгадывал Линли, словно собираясь попробовать его в какой-то из своих будущих постановок. О том, кто были остальные присутствующие, Линли мог пока только догадываться. Две пожилые женщины у камина, скорее всего, жена лорда и его сестра Франческа Джаред, мужчина за тридцать, низенький толстячок со злой физиономией, куривший трубку, В довольно новом твидовом костюме это, надо полагать, журналист Джереми Винни. Вместе с ним на канапе сидела, на удивление, плохо одетая непривлекательная женщина, типичная старая дева, Смутное сходство с лордом Стинхерстом, а особенно исключительная долговязость указывали на то, что это его дочь. Двое юнцов, работающих в гостинице, сидели рядышком в самом дальнем углу комнаты, и... В низком кресле, почти скрытой тенью, черноволосая женщина, которая подняла поникшую было голову при появлении Линли. Доволившиеся щеки, затравленный взгляд темных глаз, в которых угадывала скрытая страсть, удерживаемая в жестокой узде. Айрин Синклер, — догадался Линли, — сестра жертвы. Но никто из них не интересовал Линли. И он еще раз обвел всех взглядом, пока не нашел режиссера спектакля. Он узнал его по оливковой коже, по черным волосам и темным валийским глазам. Рис Дэвис Джонс стоял рядом со стулом, с которого только что вскочила леди Хелен. Он тоже двинулся вслед за ней, словно не хотел допустить, чтобы она сражалась с полицией в одиночку. Однако он остановился, когда... Ему, как и всем остальным, стало ясно, что прибывшие полицейские знакомые леди Хелен Клайд. Через все пространство комнаты и как бы сквозь призму непримиримых различий, обусловленных извечным конфликтом их натур, Линли смотрел на Дэвис Джонса, чувствуя, как его охватывает глубокая антипатия, почти физическое страдание. Любовник Хелен, подумал он. Еще раз яростно это повторил, чтобы осмыслить мрачную непреложность факта. Это любовник Хелен. Вот уж кто совсем не годился на эту роль. Валиц был старший Хелен лет на десять, а то и больше, с кудрявыми волосами, слегка тронутыми сединой на висках, с худым обветренным лицом. Он был гибким и крепким, как его предки кельты. И так же, как они, он был довольно низкорослым и далеко не красавцем. Черты его лица были резкими и маловыразительными. Но Линли не мог не признать, что в этом человеке чувствовались ум и внутренняя сила, качество, которое Хелен ставила выше всех остальных. «Сержант Хейверс резко крикнул Линли, пресекая негодующие реплики: «Проведите, леди Хелен, в ее комнату и позвольте ей одеться. Где ключи?» Вперед выступила юная девушка, широко распахнутыми глазами и бледным лицом. «Мэри!» — Агнес Камбелл, обнаружившая тело. Она протянула серебряный поднос, на котором кто-то сложил все гостиничные ключи. Руки у нее дрожали, поэтому поднос слегка подрагивал. Взгляд Линли с ключей снова переместился, на собравшихся. «Я запер все комнаты!» и собрал ключи сразу же после того, как она, э, как тело было обнаружено сегодня утром, — объяснил лорд Стинхерст и снова сел на свое место у камина. На диван, где сидела одна из пожилых женщин, ее ладонь ощупью нашла его руку, и их пальцы переплелись. — Я не знаю точно, как положено действовать в подобных случаях, — добавил Стинхерст, — но мне показалось, что это самое разумное. Увидев, что Линли не собирается выказывать ни малейшей признательности, Макаскин решил вступиться за Стинхерста. Сегодня утром, когда мы приехали, все находились в салоне. Его светлость оказала нам услугу, заперев всех там. Как это любезно со стороны лорда Стинхерста! Это сержант Хейвер заговорил тоном настолько вежливым, что в нем звучали стальные нотки. «Найди свой ключ, Хелен», — сказал Линли. Она все это время не сводила с него глаз. Он сейчас чувствовал на себе ее взгляд теплый, как ласковое прикосновение. Остальным придется еще немного потерпеть все эти неудобства. Его высказывание было встречено новой бурей протестов. Леди Хелен хотела что-то ответить, но Джоанна Элла -Корт ловко переключила внимание на себя, направившись через комнату к Линли. Яркое освещение было для нее выигрышным, а Джоанна была женщиной, которая умеет пользоваться моментом. Длинные распущенные волосы переливались на ее плечах, точно шелк, освещенный солнцем. Инспектор, промурлыкал она градсозным жестом, указывая на дверь. Я знаю, что могу просить вас не сочтите это слишком большой вольностью. Я буду крайне признательна, если мне позволит побыть. Несколько минут одной, где угодно, не здесь. Например, в моей комнате. Но если это невозможно, в любой другой. Все равно где, либо бы там был хотя бы стул, чтобы можно было сесть. И еще раз подумать, собраться с мыслями. Я прошу пять минут, не больше. Если вы окажетесь настолько добры, что устроить это для меня, я буду считать себя вашей должницей, когда этот жуткий день останется позади. Ее уступление было очаровательно. Просто... Героине пьесы Уильямса «Трамай желание», «Бланш Дюбуа» в Шотландии. Но Линли не было намерения играть роль джентльмена из Далласа. — Прошу простить, но, видимо, вам придется положиться на доброту каких-нибудь других незнакомцев, не на мою, — и повторил. — Найди свой ключ, Хелен. Леди Хеленс сделала хорошо знакомый ему жест. С него навсегда всегда начинала разговор. Линли отвернулся. — Мы будем в комнате Синклер. — сказал он Хеверс. — Дайте мне знать, когда она оденется. Констабль Лоннон проследить, чтобы все остальные пока оставались здесь. Снова раздался хор злобных голосов. Линли, не оборачиваясь, вышел из комнаты. Сен-Джеймс и Макаскин последовали за ним. Оставшись наедине с этой кучкой снобов, таких нетипичных в сравнении с обычными подозреваемыми в делах об убийстве, Барбара Хейвер страшно обрадовала шансу присмотреться получше потенциальным обвиняемым. У нее было на это время, пока леди Хелен вернулась к Крису Дэвис Джонсу, чтобы тихо обменяться с ним несколькими словами, заглушенными громкими протестами и проклятиями, которыми проводили Линли. «Ничего себе сборище!» — решила Барбара. «Шикарно, просто божественно, одетая, за исключением леди Хелен. Все они могли послужить примером того, как надо одеться на случай убийства, и как вести себя по приезде полиции, справедливые негодования, звонки адвокатам, злобные замечания. Пока что они оправдывали все ее ожидания. Для всякого сомнения, каждый из них мог в любой момент упомянуть о дружбе с членом парламента, о близости с миссис Тэтчер или припомнить какого-нибудь знаменитого предка. Все они тут один другого стоили, с отважности, видите сливки общества. Все, кроме... Вон той женщины с худым лицом и крупным телом, так неловко сжавшимся на краешке канапе, ибо она встралась сесть как можно дальше от своего соседа. — Элизабет Ринтул, — подумала Барбара, — леди Элизабет Ринтул, если быть точной, единственная дочь лорда Стинхерста. Она вела себя так, будто сидевший рядом с ней мужчина был болен какой-то опасной заразной болезнью. Ся напрягшись, она придерживала у горла ворот темно-синего кардигана, плотно притиснув к бокам локти. Ее ноги в простых черных туфлях без каблуков, которые, как правило, называют практичными, основательно стояли на полу. Они, как две темные лужицы нефти, выступали вперед из подуныло-черной фланельевой юбки, в которой прилипло множество каких-то ниточек и пушинок. Она не участвовала в бурных обсуждениях, кипевших вокруг, но что-то в ее осанке говорило, что она едва сдерживается и в любой момент может сорваться. — Элизабет, дорогая! — пробормотала сидевшая напротив нее женщина. На лице ее застыла многозначительная вкрадчивая улыбка из тех, что предназначены непослушному ребенку, который плохо ведет себя в присутствии посторонних. — Мамочка, — догадалась Барбара, — сама леди Стинхерст. Бежевый комплект, кардиганы, джампер, бусы из янтаря, лодыжки аккуратно скрещены, а руки сложены на коленях. Ведь может, мистеру Винне нужно принести чего-нибудь освежающего?» Тусклый взгляд Элизабет Тринтл переместился на мать. «Может быть!» — отозвалась она нарочито дерзким, раздраженным тоном. Бросив умоляющий взгляд на мужа, словно прося у него поддержки, леди Стинхерст продолжала настаивать. У нее был мягкий, неуверенный голос. «Такой бывает у старых дев, не привыкших разговаривать с детьми». Она нервозно подняла руку к волосам, умело выкрашенным и уложенным в прическу, призванной противостоять неотвратимо надвигающейся старости. Видишь ли, дорогая, мы сидим здесь уже так давно, и, по-моему, мистер Винни ничего не пил с половины третьего. Это был уже не просто намек, это был четкий приказ. Бар находился в другом конце помещения, и Элизабет велели обслужить мистера Винни. Вот она юная дебютантка, а он ее первый в жизни кавалер. Указания были достаточно ясными, но Элизабет не собиралась им следовать. На ее лице отразилось презрение, и она вперила взгляд в лежавший у нее на коленях журнал. С ее губ сорвался отнюдь неподобающий леди ответ. Всего одно слово ее мать не могла не расслышать или не понять его. Барбара слушала их с чувством некоторого изумления. Леди Елизабет на вид было хорошо за тридцать, вероятно, даже ближе к сорока, и вряд ли требовались мамочкиные советы по части мужского пола. Но мамочка так не считала. Более того, несмотря на неприкрытую враждебность Элизабет, леди Стинхерст едва заметно подтолкнула Элизабет в направлении мистера Винни. Похоже, Джереми Винни сам не жаждал добиться расположения Елизабет. Он всячески старался не обращать внимания на этот разговор. Он сосредоточенно чистил свою трубку какой-то железякой и безостенчиво подслушивал, что говорит в другом конце комнаты Джоанна Эллакорт. Она была рассержена и совершенно этого не скрывала. Она из всех нас сделала дураков, разве не так? Какая радость для нее! Как весело да безумие! Актриса бросила уничтожающий взгляд на Айрин Синклер, которая по-прежнему сидела в стороне от всех остальных, словно смерть сестры каким-то образом сделала ее присутствие нежелательным. — И кому, по-твоему, выгодны изменения, сделанные в сценарии вчера вечером? — Мне? — Да ничего подобного. — Учти, Дэвид, я этого не потерплю. — Я не потерплю этого, черт побери! — Ничего еще не решено, Джо, — попытался успокоить ее Дэвид Сайдом. — Не решено окончательно. Раз она изменилась, сценарий, твой контракт вполне можешь считать недействительным. — Тебе кажется, что контракт недействителен? Но ведь у тебя его нет. Не так ли? Мы ведь не можем заглянуть в него. Ты не знаешь, действительно он или нет. И ты ждешь, что я тебе поверю, положу слово после всего, что случилось что мелкие изменения в характере и образа достаточно, чтобы контракт стал недействительным. Прости, но мне что-то не верится. Мне просто смешно. И за это тоже прости, и налей мне еще джину, Сейчас же.